Глава 2 После того, как корвет набрал маршевую скорость, Дон Диас собрал на орудийной палубе всех. Команду, абордажный отряд, слуг, некоторые прибыли на борт в последний момент. И потому сейчас четыре десятка разношерстно одетых донов приглядывались друг к другу с настороженным интересом. Дон Киор углядел кого-то знакомого, и они обменялись радостными возгласами. Сивый Ус тоже по пути перекинулся фразами с парой-тройкой донов и повернулся к Иву с довольным видом. «Должен сказать, мой благородный друг, здесь действительно собралось немало людей, которым бы я в любом бою без колебания доверил свою спину». Пивной бочонок согласно кивнул. Да, клянусь святым Себастьяном, и я узнал парочку отменных рубак. Он повнимательнее пригляделся к вызывающе торчащим из спора кожухам, закрывавшим орудийные батареи, и добавил: Клянусь великомучеником Ниергетом, никогда не слышал, чтобы на корвете устанавливали четырехлучевые кулеврины за исключением одного, который не так давно носил имя «Наследник Флинта» и полностью оправдывал свое название. На невысокой галерее, опоясывающей орудийную палубу по периметру, появился Дон Диас в сопровождении нескольких спутников, среди которых выделялся высокий дородный Дон в роскошном плаще и шикарной шляпе с ярким плюмажем. Когда он привычным жестом стянул шляпу с головы и отвесил традиционный легкий поклон, собравшиеся на мгновение замерли. Потом по залу пронесся изумленный вздох, а пивной бочонок ошарашенно пробормотал. «Да это же толстый Ансельм! Ну дела!» Клянусь святым Егорием, я уж думал, что после рейда на Караш ничто в мире не может снова выманить его на капитанский мостик. Да, Дон Ансельм всегда достойно нес свои паруса, — усмехнулся Сивый Ус с довольным видом. Упрямый бычок и Дон Ансельм с удовлетворением наблюдали за восторженной реакцией собравшихся, а потом Дон Ансельм, Власно поднял руку, призывая к тишине. Гомон мало-помалу утих. Толстый Ансельм приосанился и начал звучным басом. «Благородные доны, я признателен вам за столь единодушное выражение доверия». Толстый Ансельм благодарно склонил свою седую голову. «Но мы собрались совсем не для того, чтобы я потешил свое самолюбие». Он сделал паузу. «Настал момент, когда вы должны узнать о цели нашей экспедиции». Он повернулся и поманил кого-то из-за спины. «Об этом вам расскажет кардинал Дезре. Эта новость вызвала настоящий шок. Если присутствие толстого Ансельма на вшивом корвете явно не так давно промышлявшим пиратством еще можно было как-то объяснить то присутствие здесь главы секретариата Курии уж ни в какие ворота не лезло. Благородные доны все как один преклонили колено и обнажили головы. Кардинал Дезере вознес краткую молитву и благословил присутствующих. Когда доны поднялись, шумно переговариваясь, кардинал окинул их проницательным взглядом и, в свою очередь, поднял руку. Разговоры моментально стихли. «Дети мои!» печально начал кардинал. Все вы помните, что более 150 лет назад святая Дагмар первой из людей столкнулась с теми, кого мы с вами называем врагом. Он сделал паузу, давая благородным донам и всем собравшимся осознать, в какие высокие материи им сейчас предстоит погрузиться. Но толстый Ансельм перебил кардинала. Прошу прощения, святой отец. «Но это простые рубаки, которые вряд ли помнят, чем святой Антоний отличается от святого Нила». Он хохотнул. «За исключением разве пивного бочонка, который знает наперечет всех святых?» «Так что им надо все объяснить попроще». Дон Ансельм повернулся к стоящим внизу и рубанул. «Мы должны отыскать кристаллы матушки Дагмар». Народ недоуменно переглядывался. Потом сивый ус протолкался вперед и, отвесив учтивый поклон, удивленно спросил. «Да простят мне, достойные господа, мое недоумение, но если мне не изменяет память, именно Ниергет Великомученик принес в миры людей кристалл Святой Дагмар, на котором она записала свое предостережение». Он сделал паузу и вкратчиво произнес. «Или все, что мы слышали до сих пор, э, несколько не соответствует действительности?» Кардинал быстро закивал головой. «Нет, нет, конечно, все так и было. Именно святой Ниргет сумел, будучи при смерти, от чудовищных пыток, которым его подвергнул враг, бежать за вроса и принести в мир людей предостережение святой Дагмар». Но все дело в том, что кристалл был больше частью разрушен, и почти на 90% информация оказалась утрачена. Часть мы смогли восстановить, и таким образом получили свидетельства о том, что у самой Дагмар имелось шесть кристаллов до отказа забитых информацией о враге. Ведь святая Дагмар была крупной ученой. Некоторое время все молчали, потом послышался озабоченный голос. «Но ведь там враг!» тем более столько времени прошло». Кардинал вновь закивал. «Это так. Но, насколько нам известно, после рейда Черного Ярда, когда он вывез с планеты детей гнева и еще не родившихся женщин, на Завросе нет постоянного гарнизона, а на нашем Кристалле есть информация о тайнике, в котором святая Дагмар хранила свои носители информации. Хотя мы готовы к тому, что уже ничего не найдем, Он развел руками. «Наша экспедиция окажется успешной». Кардинал умолк, давая понять, что в этом случае любые комментарии излишни. Доны вновь возбужденно загомонили, но тут гул голосов перекрыл мощный бас толстого Ансельма. «Помолимся, братья!» И он первым опустился на колено. После мессы все разошлись по кубрикам. Ив послал Пипа на кухню за обедом а сам уселся рядом с пивным бочонком, который что-то горячо втолковывал сидящему рядом с ним Донну Шарлеману. «Да клянусь святым Пабло, святым Иеронимом и святой Ольгой! Папа отправил за этими кристаллами корабль-монастырь, ордена воинствующих меченосцев, а мы — всего лишь наживка для врага. Когда я был на Паргосе, там как раз наряжался такой корабль, и очень успешно, между прочим». «Маловато мы для серьезной наживки», — хмыкнул сивый ус. «К тому же я сильно сомневаюсь, что почтенный кардинал дезре при всем смирении, присущем его Сану, добровольно согласился бы на такую роль». Дон Киор запнулся, не зная, что ответить на столь веские аргументы. Потом упрямо сжал губы. «Почему тогда они наняли для столь важного предприятия эту пиратскую посудину?» когда у них самих имеется мощный флот. Сивый уз задумчиво покачал головой. «Понимаешь ли, друг мой, с точки зрения религии, Великий Ватикан, конечно, светоч веры, а плод истины, но во всем остальном это самое обычное государство. Как ты думаешь, что самое дорогое в нашем мире?» Дон Киор удивленно возрился на собрата по оружию, потом осторожно ответил. «Келемит». Дон Шарлеман рассмеялся. «Келемид, конечно, вещь весьма ценная, но все-таки ты не угадал. Самое дорогое в нашем мире — информация. А в наше время самая дорогая информация — это информация о враге». Пивной бочонок задумчиво кивнул, а Дон Шарлеман негромко продолжил. «Ты прав. У них есть мощные корабли, легионы воинов-монахов». «Но за каждым из них следят по три шпиона Султана Регул, Русской империи, Торговой республики Таир, а может и десятка других государств. А в нашем предприятии тайна играет не последнюю роль». Сивый Ус улыбнулся. «Не сомневаюсь, что официально кардинал Дезере в данный момент лечит разыгравшуюся мигрень на одной из папских вилл в каком-нибудь малопосещаемом уголке». Дон Киор задумчиво почесал затылок, потом упрямо рубанул. «Все равно, клянусь святым Степаном, здесь дело нечисто. Так я и поверил, что они только что расшифровали кристалл». «А вот с этим, мой благородный друг, спорил бы только неразумный». Пивной бочонок приосанился, удовлетворенный тем, что хотя бы частично с ним согласились, и повернулся к его. «Ну а ты что скажешь, счастливчик?» Тот пожал плечами. «Поживем, увидим». Дон Киор хмыкнул. «Клянусь святым стокером, я бы тоже был спокоен, если бы ходил в любимчиках Мадонны. А так приходится шевелить извилинами, чтобы не нарваться на Казгород». На следующий день к ним в кубрик заглянул упрямый бычок. Почему-то он выглядел расстроенным. Когда он появился на пороге, сивый ус и пивной бочонок лениво швыряли кости. А «Счастливчик» учил Пипа выхватывать Дагу. Окинув взглядом идиллическую картину, Дон Диас криво усмехнулся и тут же взял быка за рога. — Послушай, «Счастливчик», до меня дошли слухи, что ты был канониром у самого Черного Ярла. «Счастливчик» кивнул. — Было дело. Только особого искусства это не требовало. Когда его корабль подошел к Завросу, там уже все было кончено — Пару раз пальнул по поверхности, и все. Капитан кивнул. «Я знаю, только ведь черный ярл не стал бы брать в канониры первого встречного». Ив пожал плечами, а Дон Киор ухмыльнулся. «Если б знать, кто такой сам черный ярл, то, клянусь святым жаглой, можно было бы быть в этом уверенным».